Глава 18. Цифровой мир. За дверью оказалось не просторное помещение, а небольшой тамбур. В нем еще один проем с горящей над ним красной лампой. Она вдруг замигала, и в проеме второй двери начали съезжаться металлические створки. «Сюда, быстро!» — крикнул Егор и метнулся в аппаратную. где сразу же спрятался за стальной шкаф, стоящий у стены слева. «Тут еще дверь! Закрывается!» Первый к нему подскочила Яна. Мишка замешкался, его чуть не сдавило створками, но он вырвался и прыгнул куда-то в другую сторону, к другому прикрытию. Яна, оказавшись рядом с Егором, наугад выстрелила в глубину помещения. Где-то там должны были быть черные. Звякнуло разбитое стекло, и воцарилась тишина. А тело уже собрался выглянуть из-за широкого шкафа, когда в ушах зазвенело, голову будто спицей проткнули. Яна охнула и потерла висок. Выругался невидимый отсюда большой, пожаловался. «Мозги в кашу!» «Где ты там?» — крикнул Егор. «За столом!» «У меня щит еще действует, не боись!» Подождав, когда боль немного ослабнет, Егор все же выглянул. Аппаратная представляла собой длинный прямоугольный зал без окон, освещенный тихо звенящими люминесцентными лампами. Вдоль стен стояли приборы, мониторы, пульты, клавиатуры, антенны, локаторы. и непонятные конструкции типа ЛЭП в миниатюре. Провода аккуратно соединялись в кабели, уходящие в стены, пол и потолок. Метров десяти от шкафа помещение перегораживало баррикада. На столы, стулья, приборы и устаревшие мониторы с системными блоками. Трое черных укрылись там. За баррикадой виднелась оплетенная проводами конструкция, Аппарат. Оттуда вверх был изумрудно-зеленый луч. Вот он, канал связи с сервером. Кажется, не лампы звенят, а этот луч. От едва заметной вибрации, назойливо проникавшей под череп, картина перед глазами плыла, а еще тошнило Ни картографа, ни Альфу видно не было. Их скрывала баррикада. С этой стороны... На дверью тамбура тоже была лампочка, и после того, как створки сомкнулись, одна из зеленой стала красной. Вдвоем за шкафом было тесно, очень мешал огромный скорчер. «Картограф!» — позвала Яна, но он не ответил. Из-за баррикады донесся лишь слабый то ли вздох, то ли стон. А тело тихо сказал. «Прикрывай меня». я попробую выгнать черных из-за баррикады. «Думаю, их взял под контроль Альфа», предположила Яна. Как только она попыталась выглянуть, пуля чвиркнула о металл шкафа, врезала стену и расплющенная упала на пол. И они тянут время, но зачем? Значит, он там сейчас что-то закачивает. настройку может? «Слушай, тут для двоих места совсем мало». Она сделала несколько выстрелов в сторону баррикады, выскочила из-за укрытия и, стреляя на бегу, рванулась к мишке. Тот, приподнявшись, позади перевернутого стола, принял ее в широкие дружеские объятия, чтобы девушка попала в поле действия щита и, прижимая к себе, направил в сторону баррикады пистолет. Большой открыл огонь, азарт на вопя. «На, ти сволочи, на, на, получи!» Атила очень осторожно, высунувшись из-за шкафа, прицелился из скорчера в баррикаду. Скорчер опять содрогнулся, будто мамонт, которому в задницу вонзили копье. Хлопок, и баррикада в середине аппаратной перестала существовать как таковая. Составляющие ее предметы с грохотом полетели в разные стороны. Черных импульс тоже зацепил. Одного ударило о потолок. Второго швырнула спиной на антенны. Из его груди вылез окровавленный штырь. А вот третьего лишь слегка подбросила, и большой пристрелил его, когда он поднялся и поковылял в дальнюю часть помещения к изумрудному лучу. Раскинув руки, сектант завалился назничь. А Тила вскочил со скорчером наготове. Теперь баррикада не закрывала обзор. и картина впереди не внушала оптимизма. В конце комнаты в пол был утоплен плоский металлический диск диаметром метра полтора, такой же крепился к потолку. Между ними пульсировала ярко-изумрудная нить канала связи. Возле дисков стояло кресло. Судя по небольшим, похожим на железнодорожные колеям, оно могло двигаться от стены к стене. Состояло оно из медных пластин, под локотником крепится полукруг с кнопками и верньерами. пульт управления. В кресле сидел узурпатор власти группировки Герб, полковник Жагов, Альфа. Он, конечно же, слышал, что в помещение ворвались, но и глазом не повел. Внимание его было сосредоточено на подрагивающей нити. Даже издали. Атила разглядел, что ожоговые струпья отслаиваются с обгоревшего лица Жагова, и под ними проглядывает молодая розовая кожа. Попав в аппаратную, он обновился и набрался сил, поэтому и подчинил черных сектантов, которых, к счастью, осталось трое, поэтому и сумел закрыть раздвижную дверь. «Вот он, как на ладони». Теперь никуда не денется. А тело не целись, выстрел в альфу из корчера. Промахнуться с такого расстояния было невозможно. Он уже заранее представил себе, как Жагово подбрасывает вместе с креслом и сплючивает о потолок, или нет, скорее об стену. Но ничего не случилось. Лишь ярче засветилась изумрудная нить. Хотя теперь уже она не была нитью, скорее стержень или даже тонкий столб света. Вот почему Альфа не реагирует на вторжение. Он спрятался за силовым полем. Атила выстрелил еще раз, но и это ничего не дало. Отбросив разрядившийся скорчер, он принялся палить по Альфе из пистолета, с каждым выстрелом делая шаг вперед. Яна подойдя к остаткам баррикады открыла огонь из винтовки. Каждой пулей между ними и Альфой на краткий миг в воздухе проступала едва заметная тусклая пелена, будто пленка, натянутая поперек комнаты от пола до потолка. Проступала и сразу исчезала, чтобы через секунду появиться вновь, приняв в себя следующую пулю. Те плавились, столкнувшись с преградой, истекали на пол, Лужицами свинца. Посторонись! взревел большой и скинул коиска, найденный в развалинах баррикады. А тело прыгнув к нему, схватился за ствол гранатомета. Бесполезно. Альчи все равно. А вот картограф, где он-то? Если вообще еще жив, ставила Яна. Они замолчали, и воцарилась тишина. Лишь сопел Мишка, да тонко звенел, давил на мозги луч канала связи. Из коридора, где остались наемники с брюквой, не долетало никаких звуков. Яна с винтовкой наготове зашагала к Альфе, натолкнулась на преграду, ударила ее кулаком, пнула и выругалась. Альфа сидел неподвижно, только пальцы летали над кнопками. Яна посмотрела вправо, И вдруг бросилась к перевернутому набок офисному столу возле стены. «Картограф!» Только сейчас Атила рассмотрел полы плаща, выглядывающие из-за стола. «Он умирает!» Крикнула Яна, встала на колени и расшвыривала мусор, упавший на того, кто лежал за столом, после выстрела по баррикаде. «Что с ним?» Большой первый приблизился к Яне. А тело в два прыжка оказался рядом. Картограф лежал на спине, закатив глаза. Тело его обвивали потрескивающие синеватые молнии, растекающиеся от прилипленной груди трупно синие лепешки, похожие на ослепленный из пластилина блин. Яна потянулась, чтобы убрать лепешку, но ну Атила схватил ее за руку. «Подожди». Что-то мне эти молнии напоминают. Магнета! воскликнул большой. Ну, аномалия. В дверь позади ударили. Наемники пытались прорваться в аппаратную. Большой закончил свою мысль. Короче, думаю, альфа создал чит, имитирующий аномалию магнета. Из им картографа. Как встать из поля? закончил Атила. Оглядываясь в поисках диэлектрика, заметил кусок фанеры и уже шагнул к ней, когда картограф прохрипел, не открывая глаза. «Он настроит канал, выйдет и сотрет антизону». «Надо отлепить эту штуку побыстрее». Большой, склонившись над картографом, ухватился за синий блин и завопил, выпучив глаза, задергался. «Идиот!» Заорал Атила. Яна с разворота ударила Большого ногой. Затрещал разряд. Ее отбросило в одну сторону, Мишку в другую. Вместе с Читом, который он сжимал обеими руками. Большой с воплем отшвырнул его, будто скалопендру. Чит упал на осциллограф. Заискрили молнии. По шнуру, вставленному в розетку, побежала искра. Где-то за стеной грохнуло. потом громко клацнуло. Затрещав, погасли лампы, и аппаратная погрузилась в темноту. Во мраке горел лишь зеленый столб канала связи. Он пульсировал, расширяясь, и стал уже толщиной с запястья. Изумрудные отцветы падали на обожженное лицо Жагова и отражались в его глазах. Розовые участки обновившейся кожи, казалось, сияли. Он не двигался, не моргал, лишь пальцы порхали над клавиатурой пульта управления. Зеленый столб продолжал расширяться, альфа успешно настраивал канал. Мигнув, через миг зажглись лампы, резервный генератор включился автоматически. Егор понял, когда световой столб достигнет ширины металлического диска, из которого растет, Альфа покинет антизону. Потом он вырубит канал, и они навсегда останутся здесь. Навсегда. Ничего не помешает ему обесточить сервер, на котором сейчас висит антизона, и уничтожить ее со всеми обитателями, как последнее свидетельство того, кто он на самом деле такой. У Альфа есть мозговой интерфейс. Прохрипел картограф со закрытыми глазами, будто озвучивая мысли отелы. С его помощью он подчинил сектантов. Когда начнет набирать мощность, Альфа войдет в сознание Зиговича и отключит сервер. Мы исчезнем вместе с ней, сотремся. Ты лучше молчи, сказала Яна, коснувшись пальцами его впалые щеки. Силы береги. «Используй свой интерфейс и читы», — продолжил картограф и открыл глаза. «Попробуй разрушить поле». В его зрачках сверкнули и погасли две ярко-зеленые точки. По прожилкам на лице и груди под расстегнутой рубахой растекалось бледное сияние. Картограф трясло. Он с трудом приподнялся и сел, привалившись к стене. Зеленые прожилки по всему телу ритмично спихивали и гасли. «Что с тобой?» — спросил Атила. «Альфа заразил меня вирусом, чтобы узнать все, что нужно. Вирус действовал, как сыворотка правды. Я попробую нейтрализовать его, использовать, торопись». Картограф поднял руку и уставился на ладонь, На которой, повторяя изгибы сосудов, переливалось бледно-зеленое свечение. И что теперь делать? Почти с отчаянием спросил большой. Может, я такие гранаты в него попробую? Не поможет, отрезала тело. От звона и гула светового столба, помноженных на работающий щит, раскалывалась голова. Он сдавил ладонями виски, пытаясь сосредоточиться. Большой, не выдержав, выхватил тесак и с воинственным воплем бросился на силовое поле. Налетев на невидимую преграду, отшатнулся, потер грудь и принялся кромсать силовое поле ножом. Никакого заметного эффекта это не дало. Даже звуков не было. Сидящий под прикрытием поля альфа. По-прежнему ни на что не реагировал. Я накрикнула Мишке Успокойся, сквозь поле не пройти, разве не понятно? Большой развернулся. Видок у него был тот еще рожа, вся в чужой кровище, камуфляж на груди разорван и тоже пропитан кровью. Ну, надо же что-то делать. Я наглядела помещение и ткнула пальцем. потолок над Альфой. «Смотри, в стене решетка вентиляции. Надо попробовать через нее». Она повернулась к Атиле. «Мы ищем вход в вентиляционную шахту, а ты здесь, на стрёме стой, чтобы Альфа не сбежал». Большой отстегнул пояс и протянул Атиле. «Но тогда обратно». Когда Егор нажал кнопку активации щита, Забронированной дверью громыхнуло, и пол дрогнул. Снаружи, кажется, снова взорвали гранату. А, может, и не одну. Донесся приглушенный голос Мирового. Открывайте, крысы! Все равно достану. Отвечать А не стало, было не до того. Он медленно зажигал к невидимой стене силового поля, морщись от боли. Стало хуже. Из носа побежала кровь. Он физически ощутил, как теряет мощь его щит. Еще минута, и защитный кокон исчезнет. Атила шагнул к валявшейся на полу лепёшке, всё ещё искрящейся током. Поднял кусок фанеры, поддел чит и с размаху швырнул в защитное поле, будто лопатой уголь в топку. Чит заверещал, повиснув, будто прилип к чему-то невидимому. И потом в воздухе отчетливо проступила зеленовато стеклистая стена. Альфа за пультом управления вздрогнул, повернул голову. Егор ахнул, хлопнул себя ладонью по лбу. Внезапно возникло ощущение, что кто-то проник под череп и прикоснулся к мозгу невидимыми пальцами. Он потряс головой. не понимая, что случилось. Картограф велел использовать интерфейсы читы, но для чего? Раз Альфа создал это поле и управляет им с помощью аналога мозгового интерфейса, значит можно попробовать перехватить контроль. Применить свой интерфейс. Ведь все, что происходит вокруг, все декорации и даже люди — программы. Измени код, и реальность тоже изменится. «Егор Атилов, разве не этим ты занимался всю свою сознательную жизнь?» Альфа встал из кресла. Егор поднял с пола, успевший немного зарядиться скорчер, направил на силовое поле, выстрелил. Оно вспыхнуло, запульсировало и погасло. Отозвавшись на попытку внедрения, канал связи начал светиться ярче. Изумрудный столб стал еще толще. Альфа, развернувшись, в упор посмотрел на Егора, который сосредоточенно, глядя перед собой, вызвал мозговой интерфейс и пытался с помощью его настроек подключиться к силовому полю. Он может отключить его, может перехватить контроль над дверями и раскрыть их, может сделать все, что угодно, программировать реальность. Потому что нет, на самом деле, никакого силового поля, аппаратный, приборов. Есть лишь чередование нулей и единиц. А Атилл ухмыльнулся, вдруг сообразив, как разрушить поле. Но тут ощущения, как чьи-то пальцы копаются в его мозгах, стали отчетливее. Альфа, стоя возле кресла, Медленно бледнел, делаясь прозрачным. Лишь его глаза не таяли, смотрели в упор, равнодушно и пристально. А тело не успел понять, что произошло. Окно интерфейса вдруг стремительно раздалось вширь. Надвинулась на него, опустилась, словно сеть птицелова. Облепив, поволокло куда-то в черноту, пульсирующую черными и белыми сполохами, а сверху, не отдаляясь и не приближаясь, смотрели огромные глаза, светящиеся ядовито-зеленым. Аппаратная не акустика, вся зона исчезли. Вокруг пестрели обрывки текстур. Незримые пальцы, будто пряди волос, перебирали извилины его мозга, погружаясь в него все глубже. Это Альфа. Пытался подчинить интерфейс, а если не получится, сломать. Наверное, также он запустил вирус, который внешне проявился как извилистые зеленые линии, проступившие на телекартографа. Хотелось скрыть собственную черепную коробку и с корнем вырвать поселившегося в ней чужака. Голова раскалывалась. Еще чуть-чуть, и взорвется сотни осколков. Атила падал в пропасть. Мимо проплывали странные силуэты, состоящие из нулей и единиц. Небо было как огромный черно-белый штрих-код. Что делать? Если это основа кода, подноготная мира сталкера, то физические законы в том виде, как они действуют в игре, тут не существует. Вернее, они гораздо более податливы и способны меняться по мновению руки. Мгновению руки программиста. Он программист. Это его реальность, его мир, его правила, все его. Егор Адилов широко раскинул руки и приказал себе остановиться. Точнее, приказал этому миру, и тот подчинился. Он представил, что его подошвы касаются земли, и текстуры под ногами сгустились. Он стоял на асфальте, состоящем из крупных сот пикселей, а вокруг по спирали, в черно-белом мареве, плыли прозрачные силуэты из текстур. Егор коснулся своей головы, сжал ладонями череп и представил, что это мощный пресс, Выдавил оттуда зеленый сгусток, который упал на полупрозрачный черный-белый пол. Задрожал, начал спучиваться, раздуваться. Мгновение, и перед ним стоял Альфа, сотканный из ядовито-зеленых лучей. Альфа скинул руки, в ботилу полетели светящиеся стрелы. Но Егор успел среагировать и создал щит, большой, круглый. Тот тоже состоял из цифр, бесчисленных нулей и единиц. Стрелы на самом деле, просто тонкие спицы зеленого света, сломались о него и дождем посыпались вниз. Атила сделал края щита острыми, с зазубренными, и метнул его в альфу, словно дискобол с широкого замаха. Щит перерезал тело альфы напополам, и улетел дальше к цифровому горизонту. Мир был поддатливым пластилином, из которого можно вылепить, что захочется. Менее алгоритмы, последовательности цифр, все вокруг можно было превратить во что угодно другое. Две части тела Альфа упали, но он не думал умирать. Зеленые нити потянулись друг к другу, срослись. И вот он снова стоит перед Егором, целый и невредимый. Щит, улетевший в неведомую даль, описал крутую дугу и теперь несся к альфе сзади. Казалось, тот не замечает его. Но быстро выяснилось, что о приближении щита он знал. За спиной альфы возникла стена зеленого огня, состоящая из бегущих вверх крошечных цифр. И грозное оружие стекло вне лужицей расплавленного псевдометалла. Егор понял. Противник тянет время. До него дошло, что здесь они равны, и Альфа хочет подольше задержать его в этом мире. Почему? И как отсюда выбраться? Атила визуализировал свой ПДА, крутанул верньер, на экране возникло изображение аппаратной. Крошечные Яна и Мишка ворочали мебель, чтобы пробраться к вентиляционной решетке в стене. Картограф лежал. Обратив к полу лицо, его кадык дергался, глазные яблоки перекатывались под сомкнутыми веками. «Надо выйти отсюда!» А тело принялся крутить верньеры, но ПДА больше не реагировал на его команды. Егор вырвался, картинка на экране качнулась, и он увидел себя посреди аппаратной. Он, вернее, его тело. стоял неподвижно, лицо с широко раскрытыми глазами, без всякого выражения. Руки подняты, пальцы растопырены. Он видел глазами Альфа. На ПДА шел сигнал от его врага. В поле зрения возникла рука, пистолет в ней. Поднялся выше, выстрел. а тело вздохнулся от боли, в грудь, будто молотом ударили. и он обнаружил себя, лежащим на полу в аппаратной. Сияющий чистым и ярким изумрудом канал связи стал шириной с диск, из которого он рос. Альфа, стоящий возле кресла, целился. Яны с Мишкой видно не было. Картограф оставался на прежнем месте. Превозмогая боль и головокружение, Егор скачал и неуклюже, прыгнул к перевернутому столу у стены, упал, подвернул руку и зашипел от боли. И тут Альфа разрядил в него весь магазин. Если бы Мишка не вернул ему пояс со щитом, Егор Атилов был бы уже мертв. Щит быстро терял мощность. Еще чуть-чуть, и он перестанет сдерживать пули. Тогда конец. Пока Альфа перезаряжал пистолет, Егор отполз за стол, потирая грудь. Дышать было больно. Поглядев на картографа, тот держался за горло и дергался. Атила высунулся из-за стола, но Альфа, уже шагающий к диску с каналом связи, открыл огонь на подавление. Донеслось дребезжание. Под потолком, возле кресла, слетела с вентиляционная решетка. Упала Альфе на голову. Из отверстия одновременно выснулись Яна и Большой, загрохотали выстрелы. Два ствола били в унисон. Альфа попятился, пули врезались в него, оставляя в днем прорехи глубокие рытвины, словно в рыхлой земле. От него начали отпадать квадратные кусочки. Они летели во все стороны и таяли, исчезали. Толстый сука! прокричал Мишка. «Пилить и пилить!» Поднявшись, отило на подгибающихся ногах побежал к Альфе. За дверью бахнуло. Там заорали наемники. Сквозь грохот автоматов донесся крик мирового. «Патроны кончились!» отчаянно заорал Мишка из вентиляции. «У меня тоже почти... Черт, все!» крикнула Яна. Тот, кто выдавал себя за полковника Жагова, вновь зашагал к каналу связи. Мишка, решив повторить свой подвиг со стиксом, выхватил тесак и прыгнул сверху на альфу. И в этот момент тот коснулся зеленого столба. Пространство завибрировало, дрогнуло и застыло. Воздух стал плотным, как вата. А тело больше не мог двигаться. Задыхаясь, он застыл посреди аппаратной. Стены, пол, потолок, Трупы сектантов все пошло мелкими трещинами и начало распадаться на отдельные текстуры. Егор ощутил, как проваливается куда-то в бездну и понял, что не может ничего с этим сделать. Тут хозяин Альфа. А потом все ускорилось. В гулкую тишину ворвался воинственный вопль Мишки, Кисак раскорял голову стоящего вплотную к каналу связи Альфы и отбросил в сторону. Клинок впился в затылок и вышел через глазницу, из которой выплеснулась изумрудная светящаяся жижа. Атила обернулся, услышав шум за спиной. Там, шатаясь, стоял картограф. Он отвел руку для броска, а в кулаке мерцал зеленый сгусток — вирус. от которого он смог избавиться. Придерживаясь за стену, он бросил зеленый комок, и тот прилип к шее Альфа, будто ложноножки. Сгусток мгновенно выпустил зеленые нити, которые оплели, впились в тело, спеленали его зеленой сеткой. Альфа опрокинулся назничь, дергаясь, будто припадочный. Из дыр оставленных на его теле пулями, лезла наружу густая зеленая масса, пульсировала светом, растекаясь по полу. В дверь снова ударили. Она застонала, но выдержала. Альфа потянулся к лучу, до которого было совсем недалеко, и замер на полу. Тело начало сливать, изумрудный свет бледнеть. Рукоять, торчащая из головы, зашаталась и тесак, звякнув, упал на пол. Альфа исчез. Еще миг на фоне пола виднелся серый силуэт, а потом его не стало. «Ну все», — выдохнул Мишка и сел прямо на пол. «Все! Вашу мать, все!» «Успокойся», — сказала Яна, спрыгивая из вентиляции и подходя к нему. «Будешь орать, истерика начнется». — Наоборот, если поорать, истерики не будет. — Пусть он сбросит напряжение, — добавил тело, останавливаясь рядом с ними. Мишка махнул рукой, вставая. — Да я уже и сбросил. Но вообще я крут неимоверно. Скажите, нет? Яна. Яна мне тогда помешала со Стиксом. Так зато... — Помешала? — фыркнула Яна. Ты бы там и остался, если б не я. «Ну да, повторяй себе почаще», — хмыкнул Мишка. Они замолчали, оглянувшись на картографа. Все еще пошатываясь, тот подошел к ним и сказал слабым голосом, оглядывая пустой пол. «Хорошая работа». «Мы ну тебе жизнь спасли», — объявил Мишка. «В частности, я добил Альфу ножом». «Отмечаю этот факт дополнительно. Так, на всякий случай, вдруг ты не видел оттуда?» «Жизнь?» — переспросил картограф. «Я не живой». «Ты Вархамов, бывший партнер Зиговича?» Прямо спросила Яна. «Да», — сказал он после паузы. «И у меня нет тела. Вообще, я только с густых кода, в который переписал свое сознание». Я не живу, а существую в сети. Из-за двери донесся полный сдерживаемый ярости голос мирового. — У вас есть две минуты, чтобы сдаться. Потом мы взорвем тротиловые шашки. К мутанту тут все разнесем, я отвечаю. Опа! Мишка закрутил головой, выискивая пути к отступлению. — Что делать будем? Валить надо. Они же нас порешают тут всех на месте. Вон, мирового как разобрало. «Получу и уйдем», — предложила Яна. «Через него вернемся назад в свои тела. Правильно ведь, картограф?» «Все правильно», — сказал тот. «И напьемся», — ставил Мишка. «Чтобы стресс снять, я лично напьюсь». «Да ты малолетка», — бросила Яна снисходительно. «Тебе еще и пиво, наверное, не продают». А вот пиво и продают, — запротестовал он. И мы напьюсь. Не слушая очередную перепалку, Атила предложил картографу. «У тебя появился шанс снова обрести тело. Я бы на твоем месте им воспользовался». Картограф покачал головой. «Да ладно, давай с нами!» Воскликнул Большой. «У тебя ж, блин, тело наконец снова появится. Это что, плохо?» «Какая разница, что это тело не твое бывшее, а Зиговича? Он же, в конце концов, олигарх. Будешь богатым. Че, плохо, что ли?» Картограф сдержанно улыбнулся в ответ. Насколько мог вспомнить Егор впервые за время их знакомства. И под глазами его залегли морщины. «А зачем?» — спросил он. «Мой мир, мои миры здесь». «Их много, а там не придется платить по счетам Зиговича. Нет, я уж лучше тут. А вот вам пора возвращаться». Яна кивнула на дверь, за которой последнюю минуту было подозрительно тихо. Должно быть, наемники уже развешивали тротил. «А с этими что будешь делать?» «Не страшно», — сказал картограф. «Я по вентиляции уйду». Отсижусь в зоне, потом... Потом увидимся в Дне Z, возле портала, через который вы попали сюда. Антизону надо будет закрыть, закупорить ото всех, чтобы никто извне больше не смог попасть сюда и наделать бед. Пусть этот мир живет своей жизнью. Отоспитесь, и через два дня встречаемся там. До встречи. Он окинул их взглядом и зашагал к отверстию вентиляции в стене. Атила проводил его взглядом, шагнул к изумрудному лучу и сказал. — Ну что, по домам?